На Калужском повороте моя машина остановил патруль дорожной милиции. Нет ничего приятного в том, что тебя останавливают на вечерней трассе двое малосимпатичных людей с автоматическим оружием в руках. Ещё неизвестно, настоящий ли это патруль, но останавливаться нужно, тем более что вон у них из башенки блокпоста пулемёт торчит. Я припарковался возле милицейского облезлого Ниссана, опустил стекло Сантиметра этак на 2 два. По образовавшуюся щель пахнула лесом, сыростью и ржавым железом. Можно было поговорить с ними через внешние динамики, но это могли воспринять как наглость, а я должен ночью быть в Калуге. «Инспектор Крюков», — сказал милиционер, — «показывая мне идентификатор». С виду вроде настоящий, а там кто их знает? «Очень приятный инспектор», — ответил я. «Водительское удостоверение!» – потребовал второй. На поясе у него, рядом с желтой кобурой, болтался сканер. Я пожал плечами, извлек удостоверение из кармана пиджака и просунул щель. Милиционер воткнул карточку в сканер, тот пискнул и выдал зеленый огонек. А в окошке побежали краткие сведения обо мне. «Я?» – «Получается, я и есть». «Еще бы! Я купил это удостоверение за четыре штуки в Гомеле». Очень толкового парня, который не такие вещи мастерит. К тому же я, на самом деле я. Просто удостоверение фальшивое. «Господин Томанский, выйдите, пожалуйста, из машины», — попросил тот, который Крюков. Второй, так и не вернув мне удостоверение отступил в сторону и встал так, чтобы ствол Калашникова смотрел прямо мне в переносицу. Конечно, я мог бы отказаться. Но тогда меня, скорее всего, пристрелили бы. А потом сунули бы в руку пистолет и написали рапорт о нападении неизвестного на патруль. А еще вероятнее, выкинули бы меня в километрах пяти отсюда в кювет и машину бы продали. Машина-то хорошая. Volkswagen Tapir. Ашхабадской сборки. Поднимите руки, велел спектр Крюков, когда я открыл дверцу и высунул наружу ноги. Я послушно поднял, и меня тут же бесцеремонно развернули, шлёпнули лицо о мокрый капот и принялись обыскивать. Ищите, ищите, ничего предосудительного. Независимый журналист, ай-джей, все корочки и карточки со всеми необходимыми микрочипами на лицо Ни наркотиков, ни нервов тайской штамповки, ни оружия. И пачка визиток очень симпатичных людей имеется. Они правда не очень старались. Похлопали меня по заднице, по карманам, штанины потрясли и всё. Однажды меня под Питером остановил патрульный ПЕТ. Так тот лапал минут 10 «Откуда едете, господин Томомский?» «Из Гомеля», — честно сказал я. «Врать нехорошо. Тем я раз десять проезжал через дорожные фиксаторы, которые регистрировали мой путь следования». «Что делали в Гомеля?» А вот это уже наглость. Ни техконтроль, ни служба безопасности, ни криминальная полиция. Простые дорожные патрульные пытаются меня допросить. Как среагировал бы на подобные нормальный Ай-Джей? Правильно, устроил бы скандал. Скандальчик. Господин инспектор, вы превышаете полномочия. Если я арестован, или меня подозревают в «не арестованы», перебил инспектор Кюков Устава. И я увидел, что он, сущности, простой пожилой дядька, зарабатывающий на корку хлеба. «Обычный выборочный дорожный контроль. Что в багажнике?» «Вещи», — сказал я, потихомирившись. «Одежда, мелочи всякие. Открыть?» «Не нужно». «Кого обогнали в ходе следования?» «Да никого. Пара легковушек. Даже не вспомню каких. Колонна ООНовских грузовиков с охраной, на телегах люди какие-то. А что такое?» «Ничего, господин Таманский. Возьмите ваши документы». Второй молча подал мне карточку. «Извините за остановку. Осторожней дороги. Поздно уже. хулиган шалят». Крюков фиала козырнул. Оба тут же потеряли ко мне всякий интерес и поприли к своему блокпосту. Рядом с пулеметом высунулась чья рожа и обиженно вскрикнула. «А курить? Курить взяли, мужики!» «Ах ты!» Крюков вернулся. Я протянул ему пачку сталинградских. Берите всю, у меня еще есть, а вам ночь мокнуть. Инспектор кивком поблагодарил меня, и я отправился в дальнейший путь. Вдоль дороги слева мрачно чернели руины разбомбленной колонны, танки, остовы грузовиков и бронемашин. Рядом с этим великолепием из Орешника торчал хвост с битвы Миража. Конечно, оторвались тут на славу. Бедные милицейские, стоят тут в темноте под дождем, еще в такую картину с изерцай. Мне их даже стало жалко, честное слово. Свернув на Калугу, я включил автопилот. Дорога была относительно прямой и местами даже свежеподлатанной. Можно отдохнуть, покурить. Половина двенадцатого, мне ещё ехать и ехать. Нашарив в бардачке бластер, я выщелкнул круглую капсулу релаксина и сунул в рот. Язык сразу обволокло клубничной свежестью, из мозгов буквально выбило с дочатки сна и усталости. Какой дурак назвал это зелье релаксином, неизвестно. Благо оно не расслабляло, а напротив взбадривало. И что приятно, никоим образом не запрещено. Покупай в любой аптеке. Были бы деньги. Вольтсваген мягко подпрыгивал на выбоиных. Нашел легко, а за автопилот можно было не опасаться. Под Калугой, правда, шалили мотоциклисты, каракурты и герои асфальта. Но их я не слишком боялся. Во-первых, я знал Шептуна. А Шептун как раз тот человек, которого мотоциклисты подмосковных трасс чтут. Во-вторых, у меня была серьёзная машина, которую так просто с трассы не столкнуть и из простого пистолета не пробить. В-третьих... В-третьих у меня не было. Но я надеялся, что мотоциклисты сегодня будут сидеть в своих хазах, жрать наркотики и пить пиво с девочками. Кстати, о девочках. Чуть не забыл связаться с ласточкой. Я набрал на панели код. В ухе пискнуло. Жеманный женский голос киберответчика сказал... Извините, но госпожи Энгельберт нет дома. Что я передать? новый ну, какой-то киберответчик. Раньше был другой голос и другие интонации. Вряд ли Вика занималась перепрограммированием. Просто купила более современную модель. Тебя как зовут? золотка Линда? Кибер хохотнул. Да, эта модель покруче будет. Предыдущая на заигрывание не реагировала. «Так вот, скажи, Линда, госпожа Энгельберт, что звонит ей господин Таманский, а ещё проще Костик. И не вздумай врать, что её нет дома. Приеду, высеку!» Киберответчик снова сжиманно захихикал, и спустя несколько секунд в ухе раздался голос ласточки. Я сразу понял, что она сердится. «Ты где?» Безобедняков спросила она. «Под Калугой, ед по трассе, дождь идёт, есть хочется». «А где ты должен быть?» «В Гомеле. Ты уж извини, ласточка. Очень мне не нравится в Гомеле. Сплошные немцы кругом, а я к немцам как-то не очень расположен». «Разумеется», фыкнула она. Муж ласточки был немцем. Крупный шишка в германской зоне оккупации. Но неожиданно попался на подпольной торговле матрицами к эмогенераторам. Там были задействованы боссы из Сименс, Бош и И японских контор. Процесс был шумным и долгим, и в результате все сели. К слову сказать, на процессе мы и познакомились. В мюнхенском ресторане Мольтке. Как сейчас помню. Ласточка, тогда еще фрау эмили Энгельберт, была в небесно-голубом платье от Чиэмэнти. Я освещал процесс, вернее отслеживал ситуацию. С ласточкой меня познакомил Дейфендорф, которого двумя месяцами спустя пристрелили в Кёнигсберге люди в Ван Морна. Мы тогда выпили пять бутылок Рислинга, урожая 1982 -го года, а потом бродили всю ночь по Мюнхену. Забрались жуткие места. На знаменитую наркодискотеку Гейлера Аубаль, где я слегка подрался с какими-то киберами. Мужа Ласточка никогда не любила. Меня, как я подозреваю, тоже не любила. Но в Москву переехать согласилась. Скорее всего, из-за природной склонности к авантюризму. «Я скоро приеду», – обещал я. «Переночую в Калуге, а завтра уже буду на месте. Я тебя, между прочим, люблю». «Хорошо». Она смягчилась. «А между чем, прочим, конкретно?» «О, в моей жизни столько всего прочего», – вздохнул я. «Приготовь завтра на обед мясо. В вине». с грибами. «Приготовлю», – обещала ласточка. «До завтра?» «До завтра». «Целую». Мясо с грибами, тушёное вине – это, скажу и вам, чудесная вещь. Плюс вино, плюс мягкие белые булочки. Терпеть не могу киберкухни, пищераздатчики и прочие прогрессивные мясорубки. Еда должна быть не только вкусной и эстетичной, но и индивидуально приготовленной. Не слишком приятно быть одним из 200 миллионов потребителей какого-нибудь бифштекса унифицированного АБМ-645, сделанного к тому же из продукции гидропонных установок, а не из натурального мяса. И без того наелся достаточно дряни в германской зоне. Одна радость, пиво там встречается неплохое, пусть и стоит дорого. Меня обогнал мотоциклист. Одинокий мотоциклист на большом, пышущем жаром монстре японского производства промелькнул в лучах фар. Вроде бы ничего особенного, но что может быть подозрительнее одинокого мотоциклиста на ночной трассе под Калугой. Я вырубил автопилот и вовремя. Датчики запищали, обнаружив сзади сразу несколько объектов. Долбаны мотоциклисты. Так ничему и не научились. Как всегда, навалились всей толпой сзади. Сейчас начнут теснить к обочине. Что ж, подтолкаемся. Без оружия я чувствовал себя неудобно. Оставалось полагаться лишь на навыки вождения. Отключив датчики, чтобы не действовали своим визгом на нервы, я резко затормозил и с удовлетворением услышал, как один из этих уродов въехал мне взад. Остальные прилетели слева. Как мне показалось, машин 10. Ревущие двухколёсные громадины с нехорошими парнями в качестве седаков. Любопытно, из какой они шайки? Каракурты под шептуном не ходят, они независимые. К тому же простые люди из провинции. А вот герои — типа большей части кибера, так что с ними можно будет договориться. Наберу шептуна, включу наружные динамики... Я не успел подумать, что будет дальше. потому что в лобовое стекло ударила автоматная очередь. Сучонок поставил свой мотоцикл поперёк дороги и полил в мине из допотопного УЗИ. На что он надеялся, не знаю. Радиатор Вольцвагена смел его вместе с машиной и отшвырнул в сторону. Хочется верить, что из него получилось желе. Скорость была приличной. Стекло выдержало, да и неудивительно. Дилер в Минске уверял, что ему нипочем даже 68 g в упор. А general electric 68» – страшная вещь. И я имел с ним дело как-то раз. Кажется, в Финляндии. Да-да, Финляндии. Местечко называлось Рихимяки. Я искал там занятного типчика по прозвищу «Скрюченный». Он-то в меня и полил из «Джи». «Ну вот, только начнёшь вспоминать, как тебе отвлекут. Похоже, мотоциклисты даже потеряв двух соратников, не оставили намерений прижучить меня. А дела-то плохи. На кожаных куртках и плащах я заметил уродливых стилизованных пауков. Металлических, вшитых и нарисованных. Каракурты, с ними не договоришься. Ну что ж, хрен с ним, с переговорным процессом». Я снова включил датчики, чтобы сориентироваться. «Так». Четыре мотоцикла сзади, два слева, еще три ушло далеко вперед. от это-то мне и не нравится. Выволкут на дорогу бревно или железку какую. Что я буду делать? Я завилял по трассе, вынудив пытавшихся обойти меня слева поотстать. Настойчивые парни. Понимают же, что нарвались не на дурачка. И все равно не отстают. А вот меня вызывает кто-то. Я вздохнул и соединился. «Ты где?» – поинтересовалась ласточка. «В данный момент пытаюсь решить одну интересную проблему с энтузиастами мотоспорта». Энтузиасты удачно напомнили о себе пальбой с тыла. Стреляли, судя по всему, опять из трахтелки типа УЗИ или Хаклера. Чёрт, грустно мне пришлось бы раздобуть они гранатомет. «Ты что, серьёзно?» «Более чем. Пытаюсь оторваться». Всё-таки город рядом. Думаю, получится. Свяжись со мной, когда всё кончится. Ну вот. Вся ласточка в этом. Если мне прикончат, я, соответственно, на связь не выйду. Если не прикончат, сообщу об этом в самых светлых тонах. И никаких волнений. Эти идиоты впрямо решили устроить баррикаду. Как сообщили датчики... Они побросали свои колымаги и тащили с обочины нечто крупное. Я не стал устраивать им праздник, проскочил по другой обочине. Тащили, насколько я успел рассмотреть, ржавый скелет грузовика на помятных скатах. Удивительно, но дальше они не поехали. Я тихонько выругался и сунул в рот капсулу релаксина, хотя мог этого и не делать, потому что из-за поворота показался пост на въезде в Калугу. Меня, конечно же, остановили. На сей раз это оказался весьма солидный отряд, не то что унылый патруль на развилке. Два бронетранспортера с ионовскими эмблемами. Блокпост, не блокпост, а небольшая крепость. И народу не в пример больше. Мой несчастный Volkswagen окружили аж восемь миропатрульных, а ближайший бронетранспортер недвусмысленно развернул орудийную башню. Что ж, это не мотоциклисты, это свои ребята. С этим я готов общаться хоть целую ночь напролёт. Я вылез из машины и тут же задрал вверх руки, демонстрируя мирные намерения. Мне под сунули ствол. Толстый какой-то ствол, солидный. А крупный негр в Ивановском комбинезоне принялся меня обыскивать, дыша в лицо с запахом пива. «Весело тут у вас». Тужелюбно заметил я, стараясь не замечать, как он лезет мне в карман брюк. Еле-еле ушел. «Мотоциклисты?» Понимающе кивнул один из патруля «Они. каракорты «Ясно. Бывает». Эх, зря. Зря я отвлекся. Когда в бедро, пройдя сквозь тонкую ткань брюк, вонзился тонкий шип. Я еще успел подумать, что помру дураком. А потом я уже ничего не видел, ничего не думал и ничего не чувствовал.